И он доверительно улыбнулся. Кого заставил ты снарядить торпеды распада? В упор спросила его Аловек. Я снарядил их сам. Это было безопасно? Продолжала допрос Аловек. Вполне заряды торпед были хорошо защищены от излучения. Значит, ты ничем не рискуя шел на уничтожение Дейма? неумолимо обзагоняла подсудимого в тупик оловек. «Приходилось считаться со страхом, я имею в виду прежде всего страх жены, власты Сирус», ответил доволь Сирус, вытирая пот с лысины. «Я была права, не доверяя фаэтам Дейма», вставила власта Сирус. «Они первыми хотели уничтожить наш Фоба». «А сама власта Сирус не замышляла ли того же против Дейма?» спросил выдум поляр.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 Обезоруживающе улыбнулся ей доволь сирус. «А что может сказать о своем поступке бывший начальник базы Дэйма, сверхофицер охраны крови Мрак Лутон?» — спросил Умсад. Мрак Лутон тяжело поднялся. «Я не прозебая под чьей-либо подошвой. Я солдат».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 в отличие от власты Сирус Нега Лутан была совершенно подавлена тем, что ее судит Алавек. К столу судей вышла Лада Луа. Она смущалась и не знала, куда деть свои красные руки. «Ласковая госпожа Нега Лутан, ни в чем не повинна. Когда понадобилось свергнуть начальника базы, она была с нами, фаэтессами Дейма». «Подтвердит ли это Алавек?»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 поэтому прощание Мариан и осужденных не было печальным. Скорее, и та, и другая группа фаэтов испытывали облегчение. Умсат и Тони Фае первыми перешли на корабль-поиск. Оба они думали об Ави, Маде и Горе-Земе, самоотверженно уступивших свое место в корабле фаэтам Бас, какого-то им на земе. Выдержат ли они борьбу с фаэтообразными?